Глава 5. Вечером состоялось шоу под названием «Явление мамы Лизы». Они наблюдали его поэтапно. Первый акт смогли рассмотреть с балкона квартиры Николая, куда вышли все трое. В таком количестве, потому что будущая свекровь никак не желала их покидать в тот день, а потом, как выяснилось, и на долгое время. Она пожелала немедленно познакомиться с появившейся на горизонте тещей своего сына, поэтому поехала к ним после выбора ресторана. Еще чутко прислушивалась к каждому разговору Тони с матерью по телефону, как если бы ее что-то очень волновало. А Елизавета Дмитриевна позвонила не раз и не два. То адрес уточнить, то дорогу, то свериться, не ошиблась ли двором. Вот они и оказались все на балконе предупрежденные последним звонком, из-за высоты пятого этажа наблюдали, как к подъезду медленно и важно подъехал черный Бентли с эскортом из двух джипов. «Это и есть твоя семья?» – спросила Алина Максимовна, перевесившись через парапет и не отрывая глаз от дюжих молодцев, оцепивших пространство вокруг черной машины представительского класса. «Можно и так сказать», – пожала плечами Антонина, когда рассмотрела показавшуюся из автомобиля одну мать, без сестры и без нового супруга, чья охрана сейчас и обеспечивала безопасность визита. «А который из тех мужчин отчим не приехал?» – прервала вопрос Тони. «Но нам сейчас и Елизаветы Дмитриевны станет много, можете мне поверить», – сказала и удивленно посмотрела на Николая. «Ты что, нервничаешь?» «Есть такое. Это же твоя мать. Я бы хотел произвести на нее хорошее впечатление». «Не переживай, это сделать никому не под силу», – сказала и пошла в глубину квартиры. Сцена номер два развернулась еще на лестничной площадке. Эскорт, а в центре него сама госпожа Высоцкая, высыпал из грузового лифта и стремительно проследовал к гостеприимно распахнутой двери квартиры, на пороге которой стояли встречающие. Но группа прибывших товарищей нисколько не замедлилась. Особенно их авангард. Пара крепких парней отделилась и внедрилась в квартиру, чтобы быстро обойти ее всю и доложить начальнику охраны, что в доме все чисто. «Я Сергей Иванович Разин, возглавляю охрану Елизаветы Дмитриевны», проговорил власый представительный мужчина. Обращаясь больше к Николаю и его матери, а Антонину как бы и не замечал. «С кем имею честь говорить?» э -э -э", замешкался Николай. «Назовите себя, имя, отчество, фамилия. Вас, мадам, попрошу назвать еще и девичью фамилию». «Как это?» – смутилась мать Николая. «Можете ему ничего не отвечать, если не хотите». Тоня в тот момент успела подумать, что никак не ожидала от Алины Максимовны такой растерянности. «Мне нечего скрывать. Просто барская». Это моя девичья фамилия. Энтони привлёк вдруг всех возглас мамы Лизы. «Здравствуй, моя дорогая! Подойди! Обними мать!» Тут все взгляды устремились, конечно же, на неё. На диву, прикатившую из Калуги, на шикарной машине и в сопровождении толпы охранников. Антонина привыкла к своей матери ничего нового в ней не нашла. А вот госпожа Строганова, Смотрела во все глаза. О чем думала, понятно было не совсем, только наверняка ломала голову над возрастом гости И если ей самой можно было дать от силы сорок пять при зрелом-то сыне, то та смотрелась ровесницей своей дочери. Но с большим натягом можно было дать ей двадцать восемь. «Я так по тебе соскучилась!» Девушка-мать с волосами истинной норвежки, яркими синими глазами и ужас как соблазнительными губами не дождалась, когда дочь приблизилась бы, шагнула к ней сама и заключила в объятия, поцеловав дважды воздух в районе скул. Моя маленькая девочка, малышка совсем, а уже замуж собралась, М -м -м, вполне достигла брачного возраста, промямлила рядом стоящая Алина Максимовна. «Когда же еще, если не в двадцать пять?» Ее реплику проигнорировали. Мадам Высоцкая занята была исключительно дочерью. То всматривалась в ее лицо, будто от чего-то искала, то тесно прижимала снова к себе и принималась интенсивно гладить по спине. Антонина терпела и гадала, что последует далее, так как от матери всего можно было ожидать. Николай стоял в сторонке, охрана вместе со своим начальством были при исполнении, то есть окружали подзащитный объект плотным кольцом, как чистоколом. «А что это за место?» – отстранилась в очередной раз от Тони мама Лиза и задумчивым видом осмотрела квартиру, где находилась. Вернее, то, что можно было увидеть из холла, где все стояли, и через распахнутые двери, коридор и комнаты. Это жилище жениха? От интонации в голосе Николаю смело можно было обижаться за свою квартиру. Между прочим, вполне хорошее трехкомнатное жилье имел. И ремонт, и обстановка тоже были на высоте. Поэтому, наверное, всерьез слова будущей тещи и не воспринял. Да, я здесь живу, а после свадьбы и Антонина здесь будет прописано. «Ты пройдёшь уже, мама?» – сделала приглашающий жест девушка, что послужило и для хозяев сигналом к действию. «Проходите в гостиную», – устранился Николай. «Устали, наверное, с дороги», – оживилась и его мать. «Проголодались, должно быть, мы тоже ещё не ужинали. Вас ждали, Елизавета Дмитриевна». «О, -о, -о, «О, нет, нет!» – сделала протестующий жест гости. «Пока остановимся на одном знакомстве». На этот день будет достаточно. Я сейчас отправлюсь отдыхать в гостиницу. К вам заехала на пару минут. Если думаете, что стесните моего сына, то бросьте. Где нам всем тут разместиться?» Кивнула гости на свою охрану. «Мы сейчас отправимся в гостиницу?» Но могли бы только свое сопровождение отослать, а сами остались бы здесь, пообщались бы с дочерью. Мы все лучше бы познакомились. «Успеем», – отрезала гостья. «А с дочерью могу и в гостинице наговориться. Собирайся, Антонина. Не думали же вы всерьез, что уеду без нее?» «Но уже поздно. Номера бронируются заранее. А здесь тоже не стоит вам за нас беспокоиться. Когда приезжаю в Москву, всегда останавливаюсь в одном месте. И там всегда мне рады. Я понятно выразилась?» «Пошли, Энтони». «До завтра», — Коля махнула девушкой ему рукой, следуя за матерью, уже успевшей выйти на лестничную площадку. «Позвони мне, как устроишься в гостинице», — попросил он и выглядел довольно растерянным. В лифте они спускались все вместе, мать, дочь и охрана. Ехали молча, никто из них не проронил ни слова. В машине мама Лиза долго смотрела за окном, избегая взглядов на Тоню. Та тоже предпочитала тишину и вид на улицы Москвы. Заговорили они много позже, уже когда прошли в свой номер, расположились, приняли душ и облачились в банные халаты. И сначала еще был телефонный звонок. Антонина думала, что это Николай. Не утерпел и набрал ее номер. Оказалось. Не ней хотел поговорить. «Константин!» «Привет!» — сказал, как ни в чем не бывало. «Ты сейчас где?» «Можем спокойно поговорить, чтобы над тобой никто не висел и не дышал за плечами?» «Смотря о чем!» — сказала и отвернулась от любопытного взгляда матери. А потом еще и вышла в другую комнату. Благо, номер люкс состоял из нескольких просторных помещений, а также двух спален и шикарной ванной помимо душевой. «Кто это?» Та все же не уставила дочь в покое. Хоть на пороге, но окликнула. Только ответа ей не последовало. «Кто это там, рядом с тобой?» Константин тоже заинтересовался достигшим его ушей голосом. «Мать приехала», — ответила ему нейтрально и опустилась стоящей поблизости кресла. «Так о чем ты хотел поговорить?» «А зачем она приехала? Твою мать имею в виду. Просвети меня?» Разве ты не знаешь? Уверен? Мне это кажется маловероятным, потому как меня уверяли, что у вас большая и дружная семья, что все держатся вместе и в радости, и в горе. О чем ты? Скажи проще. Что у тебя случилось, раз твоя мать очутилась в Москве? Не у меня, а у нас. И имею в виду и твое семейство тоже. Еще туманнее, наверное, сказать ни у кого не получилось бы. Брось, Костя. Тебе хорошо должно быть известно, что мы с Николаем женимся. Зачем ты сейчас разыгрываешь? Вовсе нет. Я не знал. А вы правда женитесь? Да. Свадьба совсем скоро. Вот оно что. Похоже, на том конце связи впали в глубокую задумчивость. Алло, алло, ты еще там? Скажи честно, ты его любишь? Что замолчала? Ладно, можешь не отвечать. Но я должен предупредить. Все же мы вместе прожили три месяца. Ты хорошая девчонка. Я тоже ничего, парень. Ну, не сложилось. Понимаешь, о чем я? И плохого тебе ничего не желаю. Поэтому скажу со всей ответственностью. Только не фыркой, а прислушайся к моим словам. Мой брат, он не тот, кто тебе нужен. Не спеши связывать с ним судьбу. Я тебя немного успел узнать. У тебя все всегда серьезно. А тут он... Словом, не спеши присмотреть к нему еще некоторое время. А ты не нагнетаешь? Нет? Считаешь, я увидела его только с одной стороны? Оборотное мне покажется не очень приятной? А точнее, можно? Почему нет? Сама должна во всем разобраться? «Когда, интересно, отложить свадьбу?» «Не знаю, что тебе на это сказать. А сам ты сейчас чего хочешь, высказывая мне подобные вещи? Поправить наши отношения больше уже не стремишься?» «А что так, полюбил другую?» «Нет». «А что же с той девушкой?» «Ничего не вышло?» «Вот как». «Она ничего для тебя не значила?» «Ну да, это я тогда все не так поняла». Теперь мне все стало понятно. Спасибо за разъяснение. Нет, не звони мне больше. Прощай, Костик. Энтони, кто это был? Какой Костик? Мать стояла рядом с ее креслом. По всему пришла сюда за ней следом, а значит могла слышать чуть не весь разговор. Ты можешь мне все объяснить? Что происходит? Час от часу не легче. На мою голову начали валиться и Николай, И костики больше никого не предвидится? Нет, обнадеживает. Тогда пошли ужинать. Я заказала все в номер. Обещали доставить наш ужин немедленно. Разве такое возможно? Обычно ты предпочитаешь кулинарные изыски, а их готовить надо и немалое время. Сегодня ограничимся вином и крой и спиток других закусок быстрого приготовления. Довольно. Все для тебя. «Дочь, итак, рассказывай, во что ты здесь вляпалась?» «Не думай так. У меня всё нормально». «Да? А выскакивать замуж за первого встречного – это ты называешь нормальным?» «Не такой уж он и...» «А впрочем, думай, что хочешь». «Не стану себя пока утруждать, вот когда Сергей Иванович проверит их данные, и разведает все о... А... «Мама! А ты что хотела? Иначе нельзя, ты же знаешь, кто твой отчим! А тут неизвестный парень с сомнительной мамашей намерен проникнуть в нашу семью. Что он не намерен? Это не важно, женить бы на тебе, и значит проникновение в нашу жизнь. Тебе только кажется, что сама по себе». Мы все связаны друг с другом. Да ты почти постоянно живешь отдельно. Да, о тебе больше заботились дедушка с бабушкой. И, между прочим, они тоже далеко не последние люди в нашем городе. А если у тебя не заладится потом семейная жизнь, то это их доконает. Они так за тебя переживают. Твои неудачи глубоко ранят их сердца. Я же хочу пока только одного — навести справки об этом семействе. Ешь, пока начальник охраны не явился. Потом уверенно станет не до ужина. Где там, кстати, Сергей Иванович запропастился? Что-то он долго копается со своими каналами. Начальник охраны Высоцкого явился где-то через полчаса. Выглядел серьезным и задумчивым. С собой принес распечатки с принтера. Прежде чем начать их читать, все перебирал листы в руках и с зазначением посматривал на женщин. «Не томите, Сергей Иванович, начните уже доклад». Итак, еще раз взглянул им обеим глаза разин. «Мать семейства» Строганова Алина Максимовна. Урожденная Барская. «Возраст и прочую ерунду можете опустить», в нетерпении прервала его мама Лиза. «Говорите все по существу вопроса. Что они за люди? Каких взглядов? Что носят за душой? Имею в виду не только душевные качества. Вы же понимаете?» «Да, конечно. Строконова была замужем три раза». «Ничего себе!» Теперь его прервала Тоня. А «Вот тебе и слова про один раз и на всю оставшуюся жизнь. Интересно сейчас». «Кто-нибудь чтит семейный кодекс?» «Это ты о чем?» – развернулась в ее сторону мать. «Это камень в мой огород?» «От тебя я, по крайней мере, не слышала сладких слов про любовь и верность до гроба». «Правильно, и не услышишь. Это все чепуха. Но мужа надо выбирать очень вдумчиво. Как вспомню, сколько моей крови выпил отец твоей сестры, так вздрогнул». Все нервы он мне тогда истрепал. И не только мне, заметь. твоей бабушка с дедушкой, а мои мама и папа тоже настрадались из-за той истории. А негодяю все было нипочем. Оттяпал у меня львиную долю бизнеса и был таков. А еще, гад, глумился, ничего личного, мол. Я могу продолжать? Да, конечно, но давайте еще ближе к делу подойдем. За ней водятся какие грешки? Пустая женщина, в смысле ничего такого, а просто очень любит тратить деньги на косметологов, пластических хирургов, тряпки, тусовки и прочее. А есть ли, что ей тратить-то? Каждый из мужей оставил некий капитал. А сами куда делись? Неужели отправились в мир иной? Это заставляет задуматься. Нет. «Все не так, много прозаичнее. Обыкновенные разводы». «Да, правые люди, это дело совсем уж вошло в наши жизненные привычки». И тут мать повернулась к дочери и взглянула на нее со значением. «Это неправильно. Развод – это нервотрепка, скандалы, депрессии. Я тебе, Энтони, этого совсем не желаю». «Не называй меня так!» Сколько можно говорить? Сама же назвала Антониной. Откуда теперь взялось это новое имя? А что? Красиво. Ну ладно, оставим это. Так вот, я желаю тебе в мужья стоящего мужчину. В смысле, чтобы капиталы его были бы значительными? Не ерничай. Ты поняла, что хотела сказать, чтобы твой супруг тебя любил, чтобы заботился о тебе, Хотел бы общих детей и в полной мере взял бы на себя ответственность за них. Ну и да, конечно, чтобы тебе не надо было бы считать деньги от зарплаты до зарплаты. Это тоже важно. И не смотри на меня так. Вот станешь жить в браке, поймешь, о чем я сейчас сказала. Это ты мне говоришь? Да я уже три года живу на свой заработок и только... — А почему, — искренне удивилась мать, — разве дед не перечисляет тебе некую круглую сумму? — Что? Ты ее игнорировала? — Нет, ты у меня не от мира сего. — В кого ты только такая уродилась? — Что, на тебя не похоже? — Нет, от меня у тебя точно ничего нет. Все отца своего родного. Впрочем, это мы здорово отвлеклись от темы. Так что там? У семьи Строгановых статье про доходы, Сергей Иванович. Семейный бизнес ведет сын Николай. Второй брат-близнец Константин, обыкновенный служащий средовой зарплаты чуть выше средней. Вот, хоть брата выбрала правильно, закивала ей мать. На что Тоня только криво улыбнулась и отвернулась в сторону. И что за бизнес, господин Разин? Проясните-ка, насколько серьезна фирма. Похоже, что доход невелик. По московским меркам точно. Это как? Уточните. Вы сами видите Елизавета Дмитриевна, в какой квартире он живет. Например, до вашего дома, ему как до небес. Это я заметила. Но нет ли у него долгов? Это меня беспокоит. А так, некоторым достаточно малого. Про долги пока не готов сказать. Времени не было копать глубже. Вы же мне только несколько часов назад это задание дали. Так копайте! Что стоите? Отправляйтесь!» Мать, точно очень устала, откинулась к подушкам дивана, на котором сидела. «Антонина, а ты куда пошла? Звонить Николаю». «Зачем?» – я ему обещала. «И что? Ты как маленькая, ей-богу, как пионерка какая, слышала о таком?» «Дала честное слово и держи его?» «Ну ничего у этой девочки нет от меня!» Она театрально вздохнула и еще горестно взмахнула руками. «Глупышка ты все-таки!»